Глава 8. Я спокойна. Знакомы ли вам чувство, когда в жизни происходит нечто ужасное, шокирующее или просто непривычное? В организм выбрасывается огромная доза адреналина, он бежит по венам и разгоняет кровь до предела. Но когда пиковый момент остается позади, ты успокаиваешься, принимаешь ситуацию, какой бы ужасной она ни была, и существуешь дальше. Все бы ничего, но внутри тебя остается нервный клубок, который не уходит. Ты вроде спокоен, но этот чертов клубок беспокойства напоминает тебе о том, что скоро снова что-то произойдет. Он увеличивается от каждого шороха, желает поглотить тебя с головой и снова бросить в пучину ада. Вот именно настолько я сейчас спокойна. Активация капсулы Гаррета продлилась ровно одну минуту. Как только он затих, Челси развязала его, и следующий к дереву была прикована она». Но когда час Челси прошел, она ничего не ощутила, стояла и смотрела на меня испуганным взглядом. Мы прождали 10 минут, и когда решили отвязать ее, это началось и продлилось 60 секунд. Челсия не кричала, по ее словам, испытала небольшое жжение в голове и сухость во рту. Возможно, мой болевой порог куда ниже, чем у них, и поэтому я испытывала ужасную боль такой мощи, что хотела разорвать себе голову и вынуть капсулу. На одном месте мы решили не задерживаться. Каким-то образом нам нужно найти Рея, Дерека и Коди. Даже не рассматриваю вариант, где их уже нет в живых. А помимо отсутствующих 50% команды, нам необходима вакцина. Часы на запястье не дают забыть об этом ни на мгновение. Мы предварительно проверили рюкзаки и не нашли там ничего стоящего, кроме воды, моей веревки, небольшого ножа, двух обоим патронов, к сожалению, без пистолета пластырь и пять шприцов. На этом все. Собравшись и немного придя в себя после активации капсул, мы двинулись в неизвестном направлении. Солнце светит еще ярче, становится жарче. Я не расстаюсь с веткой, которая спасла меня от изнасилования и, вероятно, смерти. Гаррет периодически бросает взгляды на засохшую кровь заключенного. Мы не знаем, жив он или нет, но что-то подсказывает, что он жив». Отгоняю мысли о Рауле, поймав очередной взгляд Гарретта, направленный на ветку, спрашиваю. «Не ожидал, что способен на такое?» Гаррет немного подумав, отвечает. «Наоборот, я думал, что способен на большее». Тяжело вздыхает. «Не думал, что меня совесть будет мучить. Вообще не думал, что она у меня есть. Передай своей совести, что ты сделал правильно. Он даже не представляет, насколько я ему благодарна». Я не особо рассчитываю на свои силы, но погибнуть в первый же день — это было бы печально. Гаррет, чего тебе? Что ты знаешь об этом месте? Обходим особо колючие кусты, и Гаррет отвечает. Об острове Избранных я ничего не знаю. Отец как-то говорил, что у них есть грандиозный проект, который способен перенести часть Куба в мир и создать более сильных существ, чем человек. И вот мы здесь, — шепчет Челси. «Вы-то ладно, а я какого хрена тут забыл?» «Доктор же сказал, что ты избранный. Ты ему идеально подходишь?» Говорит Челси и закатывает глаза. «Если я и подхожу кому-то идеально, то только тебе», смеясь, произносит гаррет и бросает на меня мимолетный взгляд. «Ты мне и даром не нужен», отвечает девушка. «Я и есть дар», ухмыляясь, говорит гаррет. Челси максимально демонстративно закатывает глаза, хмыкает и уходит немного вперед. Следуем за Челси, разглядываю деревья, пытаясь найти на них хоть что-то, кроме камер видеонаблюдения. «Как она могла меня забыть?» Не понимая, о чем говорит Гаррет, бросаю на него взгляд и наблюдаю, как он рассматривает девушку, идущую впереди. «Ты о чем?» – спрашиваю я. «Я понимаю, что она вообще ничего не помнила о Кубе, но как она могла забыть меня?» никогда в жизни не встречала такого нарциссизма гаррет боготворит себя готов петь оды о том какой он классный и замечательный удивительно но меня это не раздражает он спас меня подумал не о себе это уже что то значит гаррет провожает челси до безумия странным взглядом заинтересованным таким как мужчина смотрит на интересующую его женщину черт только сердечных трепыханий нам не хватает боже гаррет что за взгляды более тихо говорю я «Думаю, место неподходящее». Выгнув бровь в его личной манере, отвечает. «Да вы с Рэем тоже так подумали, прежде чем предаться грехопадению?» Щеки вспыхивают, толкаю Гаррета рукой и говорю. «Заткнись». Но он только улыбается и продолжает. «Ай, бедняжка Дерек, он вообще-то был прямо за вашей стеной. Страдал, наверное. Плакал». «Гаррет!» Предостерегающе шепчу я. Улыбка постепенно сходит с его лица. «Нет, ну вот ты скажи мне, как Челси могла забыть такого, как я?» «Ты нарцисс». «Спасибо. Просто у меня в голове не укладывается, что она забыла меня. Ты ее вообще не замечал. О чем ты сейчас говоришь?» Какое-то время мы идем молча. Вглядываюсь в окружающее меня пространство, но не вижу никаких ловушек, ампул или опасности. Но успокоиться до конца не могу. «Знаешь?» — начинает Гаррет, но смотрит на спину, а может и ниже спины Челси. В обычной жизни мне ничего не нужно было делать. Деньги отца и его влияние открывали мне любые двери. Девушки водились табуном, друзей было море. В Кубе многие считали, что я что-то приближенное к Богу, и там мне тоже поклонялись, выполняли любые прихоти. А сейчас хмуря брови смотрят на меня. Мне что, самому нужно всего добиваться? Боюсь, что так. Дерьмо какое-то. Согласна, дерьмо. Бросаю на Гаррета косой взгляд и спрашиваю. «Зачем ты следил за мной?» Пожимают плечами. «Допустим, мне было интересно. Что именно?» «Когда я очнулся после Куба, то не мог найти своего отца. Я так его и не увидел, но он всегда говорил, что чистые другие. Часто повторял, что таких, как ты, всего 10 человек во всем мире». Сердце уходит в пятки. «Значит, Джервис прав, и мы действительно какие-то другие. Откуда он знает?» «Сколько еще информации есть у Гаррета?» «Что это значит?» Спрашиваю я. Этого он не говорил. «Я думал, что отец в отъезде или что-то типа этого, и я решил посмотреть, что же в тебе такого необычного». Гаррет так резко поворачивается ко мне, что я вздрагиваю. Он делает шокированную физиономию и продолжает. «А потом ты вышла ко мне с пистолетом. Откуда у тебя вообще пистолет?» Пропускаю его вопрос мимо и жду дальнейших объяснений. «Ну так вот, отец так и не вернулся, и в день, когда нас всех схватили, мне пришло письмо. Бумажное. От отца. Он сказал уезжать из города, но я, конечно, не послушался. Позвонил ему. Трубку взяла какая-то девушка и сказала, что его не будет ближайший месяц, а я решил, что поеду в Харт. Точнее, я не решил». Пришел в себя только в вашем городе. Проехал мимо твоего дома, уже собрался уезжать из города, но увидел знакомую машину, выезжающую из поворота. В открытом окне на заднем сиденье я увидел Дельгадо и поехал туда, куда и он. Дельгадо спешил куда-то и обогнал их, и нашел тебя, Эрея. Что тебе еще известно? Хочу выведать как можно больше информации. От каждого слова Гаррета веет холодком. Парень вспоминает, а мне кажется, что он выбирает то, что можно мне сказать и чего не стоит. Я до сих пор не уверена, что он на нашей стороне. Также отец рассказывал, почему в Кубе одни суицидники. И почему действительно интересно. По его словам, Дэвид был первым, кто оказался в Кубе. И он-то и был суицидником. Его отец исследовал Куб на нем, но там не было всего того ужаса, что ты видела. Там был только центр всего». Дальгадо-старший создал чистое, безопасное место для своего сына. Потом все изменилось. Отец Дэвида вытащил его, спас, и после уже сам Дэвид начал управлять кубом. Делает паузу. Все началось с суицида. Ты же понимаешь, что все, что там было, — это вымысел? Каждый из нас когда-либо думал о суициде в той или иной степени, будучи пьяным, теряя близких, подростковая любовь, измены, предательство — Все это заставляло каждого человека хоть на мгновение подумать, может все это прекратить? И Дэвид решил, что именно это послужит подопытным самым правдоподобным поводом их попадания в куб. «Он чокнутый. Он гений», — ловит мой недружелюбный взгляд. «Хорошо. Он чокнутый гений. Так, пойдет?» Челси ушла вперед не больше, чем на пять метров. Идет быстро оглядываясь по сторонам. Делаю то же самое и снова натыкаюсь взглядом на множество камер видеонаблюдения. Представляю, как на той стороне у экранов сидят толстосумы и потешаются над нашими страхами, ублюдки. Камеры повсюду. В момент, когда я вышла из так называемого дома, мне было немного не до камер. После активации капсул Челси и Гаррета я сбила несколько штук, но, увидев их количество, перестала тратить силы впустую. «Сейчас меня куда больше интересует вакцина и поиски рея а не видеонаблюдение». В одно мгновение спина Челси каменеет, девушка замирает и с неожиданным «вжих» падает на спину. Её ноги поднимаются вверх, и вот она уже висит в воздухе головой вниз. Это действие настолько напоминает куб, словно каждый сантиметр местности хочет нас убить, что я каменею на секунду, а потом понимаю, мы нашли первую ловушку и попали в неё». Челси висит вверх ногами, но надо отдать ей должное. В момент переворота она даже не пискнула. «Снимите меня», — спокойно говорит она, пытаясь подтянуться и ухватиться руками за свою ногу, которая попала в узел. Делаю шаг к дереву и замираю. Звуки шагов. Необычных шагов. «Вы слышите?» — спрашиваю я. «Нет», — настороженно отвечает Гаррет. «Дай нож». Кружась вокруг своей оси, Челси по-прежнему пытается подтянуться вверх и говорит «Снимите меня!» В ее голосе больше нет спокойствия. Она боится. Гаррет подходит к дереву и ищет спрятанную веревку. Я обхватываю палку и принимаю стойку, как у бейсболиста. Что-то движется на нас. Я фактически слышу, как быстро и резко раздвигается трава, пропуская кого-то в нашем направлении. «Кто-то бежит сюда!» Тихо говорю я и вслушиваюсь в приближающийся звук. «Надеюсь, это наши», — говорит Челси, прекращая пустые попытки спасти самостоятельно. «Нет, это не люди». «Что?» — хором спрашивают они. Звуки ближе. Челси висит. Гаррет пытается разрезать толстую веревку тупым маленьким ножом, при этом чертыхаясь и покрывая все вокруг матом. За секунду до того, как псы появляются в поле моего зрения, Я понимаю, что это те самые собаки, что были на видеоролике. Их две, и у обеих морды в крови. Они останавливаются под Челси. Она подтягивается и обхватывает себя руками, держась из последних сил, кричит. «Гаррет, не разрезай веревку!» Гаррет тут же появляется возле меня. Его мелкий нож нам не помощник. Палка тем более, но я не могу отпустить ее. Сжимаю и поднимаю еще выше. Псы рычат, обнажая окровавленные клыки. Красная пена стекает из пасти. Массивные лапы расставлены в сторону. Они готовятся к прыжку. «Джо», — шепчет Гаррет, — «кажется, твоя палка их нервирует». Их все нервирует. На мгновение отвожу взгляд от псов. «Челси, она долго не продержится. Ее руки, что держатся за ноги, уже дрожат. Вот-вот силы покинут ее. Челси опустится вниз, и тогда псы возьмутся за дело». «Гаррет, ты будешь приманкой. Дай мне нож и беги». Говорю таким голосом, словно знаю, что делаю. Хотя знаю. Я только что поставила жизнь Челси выше жизни гарета Почему я сделала такой выбор? Не знаю. Думаю, у гарета больше шансов, чем у Челси. Что? Чёрт из два! Сама беги! Чего-то в этом роде я и ожидала. Но то, как он смотрел на Челси, даёт мне небольшой рычаг давления. Скоро Челси устанет и опустится вниз. Тогда они изгладают ей всё лицо. Мгновение тишины. Сука! Ругается Гаррет, протягивает мне нож и говорит псам. «Мальчики или девочки, пора на пробежку!» И он срывается с места. Псы немедля несутся за ним. Палка тут же выпадает из моих рук. Подлетаю к стволу дерева и продолжаю разрезать веревку. Нож безнадежно тупой, но все же мне удается это сделать. И Челси летит на землю. Больно ударившись шеей и спиной, перекатывается на бок и мычит. «Вставай!» – кричу я, слыша в отдалении лай собак. Челси поднимается и тут же оседает обратно. Воздух прорезает звук выстрела. Пригибаюсь и закрываю собой Челси. Ещё выстрел, ещё. Слышу скуление, а дальше тишина. Встаём на ноги и смотрим в сторону леса. Туда, где были выстрелы. Кто стрелял? В кого? Три выстрела. Кто-то убил собак и Гаррета? Чувство вины собирается просочиться наружу, но я глушу его на корню. «Ты что-то слышишь?» спрашивает Челси. «Ничего». «Ты думаешь, он...» «Не знаю». «Смотрю на часы. Осталось 12 часов, а у нас нет ни одной дозы вакцины». Челси тоже смотрит на часы и поджимает губы. Молчим, понимая, что, возможно, это последние 12 часов нашей жизни. А потом взрыв капсулы, мозги по периметру и, наконец, спокойствие и тишина. Хотя кто знает, что происходит после взрыва головы. Возможно, там и нет долгожданного спокойствия». Очередной шорох привлекает моё внимание. Замираю. Кто-то идёт. Люди. Прикладываю палец к своим губам и беру Челси за руку. Мой слух стал куда лучше, чем был раньше. Стоит нам зайти за невысокие колючие кусты, как на место, где мы стояли минуту назад, выходят двое из нашей тридцатки. Это высокая девушка с длинными русыми волосами и парень немного ниже её. У них три рюкзака. Озираясь по сторонам, парень устала валится на землю и тяжело вздыхает. Девушка садится рядом, открывает рюкзак и достает полную бутылку воды. Рюкзак остается открытым, и я вижу рукоять пистолета. Это они стреляли? Третий рюкзак принадлежит Гаррету? Это невозможно понять, так как все рюкзаки идентичные. Но это глупо. Глупо носить пистолет в рюкзаке. И он нам нужен. У нас с Челси на двоих только тупой нож и пара обоим. Жаль, что нельзя стрелять из ножа. Парень с девушкой начинают тихо разговаривать, и из их диалога понимаю, что они брат и сестра. Они вообще не похожи. Осматривая их, подмечаю, что крови на них нет. «Одна есть, нужно найти еще одну», — говорит парень. Девушка тут же цыкает на него и осматривается по сторонам. Нас она не видит. Прикрываю глаза и принимаю решение, за которое буду ненавидеть себя. «Я уже ненавижу себя только за одну мысль об этом». Челси тянет меня за рукав, оборачиваюсь и вижу, как она знаками показывает мне, что надо уходить. Отрицательно качаю головой и сильнее сжимаю рукоять мелкого ножа. Челси бросает взгляд на поляну, потом на меня и одними губами произносит так, словно кричит на меня. «Нет!» Отворачиваюсь от нее и жду, когда кто-то из парочки решит отойти в сторону хоть немного. С двумя мне точно не справиться. А по реакции Челси ясно, она не будет мне помогать. К тому же у парочки пистолет, и неизвестно, что еще имеется. Сейчас я отберу у них оружие и вакцину. Я уверена, что парень говорил именно о дозе вакцины. Челси снова тянет меня, но я даже не поворачиваюсь в ее сторону. Либо я, либо меня. Всегда выбирай себя. Парень встает на ноги и говорит. «Доза твоя». «Нет, твоя. Это ты ее нашел» спорит девушка. «Доза моя». Парень идет в нашу сторону, расстегивает ширинку, отклоняюсь немного левее. Сердце колотится, ладони потеют. Сейчас или никогда. Задерживаю дыхание, встаю на ноги, в полусогнутом состоянии преодолеваю расстояние до брата. Быстро оказавшись за спиной парня, справляющего нужду, хватаю его за горло одной рукой и приставляю нож к шее. Я это начала. «Дороги назад нет». Слышу, как мое сердце бьется в самом горле. Парень тут же поднимает руки, и я своими ногами чувствую, как его штаны падают вниз. «Не убивай меня!» — говорит он. «Мне нужен рюкзак!» — как можно спокойней и уверенней, говорю я. Стоит мне сказать это, и девушка тут же поднимается на ноги. Растерявшись, толкает рюкзак, он валится на бок, и пистолет выпадает из него. Она тянется за оружием, но я сильнее представляю нож к шее парня и говорю. «Стой!» Если ты хочешь, чтобы он выжил, то не делай глупостей. Мне нужен пистолет и вакцина. Остальное можете оставить себе. Парень стоит молча. Его спина плотно прижата ко мне. Но так как он выше ростом мне приходится выглядывать из-за него. Но я отчаянно боюсь, что парень предпримет какие-то меры, и жертвой окажусь я, а не он. Не рассчитываю на то, что мне хватит сил с ним справиться. Передо мной парень со спущенными штанами. Девушка начинает нервничать так сильно, что ее руки трясутся. Я тоже вся трясусь, но не могу выказывать перед ними своего страха. Сестра прикрывает рот рукой и бубнит. Но тогда нам не выжить. Ненавижу себя. Сердце сжимается. Сглатываю горький комок и говорю. У вас будет шанс, но если сглупишь, то он не выживет точно. Клара, отдай ей все, что она хочет. Голос парня вибрирует. И ему страшно, как и всем нам. Черт, Клара сомневается. Я вижу, как она бросает взгляд на пистолет, потом на меня. И так несколько раз. Напрягаюсь всем телом. «Я убью его!» Чересчур громко говорю «я» и надавливаю ножом еще сильнее. «Если она совершит попытку, то я, скорее всего, не убью парня, но тогда точно погибну сама». Клара думает, думает, думает, поднимает взгляд на брата, говорит «прости» и бросается на землю, обхватывая рукоять пистолета. «Толкаю парня на нее». Звучит выстрел. Пуля не попадает в меня. Я вообще не понимаю, куда она улетела. В этот момент из кустов выпрыгивает Челси и с кличем, как амазонка, пинает по рукам девушки. Пистолет выпадает из ее рук и летит ко мне. Быстро поднимаю его и направляю на Клару. Сердце колотится, как сумасшедшее. «Ты что, хочешь умереть?» спрашиваю я у Клары, которая вылезает из-под брата. «Мы и так умрем!» Она права, тут и не поспоришь. «Ммм...» Брат издает страдальческий звук и, переворачиваясь на спину, зажимает рукой живот. Черт, кровь! Клара кидается к брату, оголяет его живот. Вот куда улетела пуля. Теперь она захоронена, чуть повыше паха парня. Ему не выжить. Челси, найди вакцину. Говорю я, не убирая пистолета. Челси награждает меня таким взглядом, что я понимаю, она не одобряет моих действий. Я сама не одобряю. Девушка быстро шарит по рюкзакам, находит ампулу и молниеносно прячет в карман на липучке. «Тут есть еда?» — говорит она. «Сколько?» — спрашиваю я, и тут же урчит желудок. «Я не понимаю, когда ела в последний раз». «Целый рюкзак. Возьми половину». Брат пытается зажать рану, девушка с ненавистью смотрит на меня и говорит. «Считай, что ты убила нас». Я по-другому и не считаю. «Что бы вы сделали на моем месте?» Мирно ушли и оставили возможность выжить? Спасались бы бегством, когда нет места, которое может тебя спасти. Думали бы дольше, чем я, теряя драгоценное время. Все это был бы ваш выбор, а мой таков. Я выбрала себя, а взамен отдала душу дьяволу. Я лишила их элементарной защиты и вакцины. Я их убила. Парня так точно. Смотря на лица брата и сестры, понимаю, они будут являться ко мне в кошмарах а я снова буду делать выбор в свою сторону. И так до бесконечности. Челси забрала нужную нам провизию и предложила связать брата и сестру. Я отказалась. «Хотя бы сестру», — говорит она, понимая, что парень за нами точно не побежит. Если они будут связаны, то окончательно умрут. Да и веревка нам еще пригодится. У девушки катятся слезы. Она сжимает руку парня, а его губы белеют на глазах. Он умирает. Не могу это видеть. Я чудовище. «Идем», — говорю я Челси. Девушка бросает на меня полный ненависть взгляд и говорит. «Я отомщу тебя». В этот момент сжимаю рукоять пистолета сильнее. Я могу убить ее, убрать лишнюю для меня угрозу. А она именно угроза. Всего одно нажатие пальца, и проблема решена. От этих мыслей кружится голова, и тошнота подступает к горлу. «Нет, нет, нет, я не могу. Это слишком. Я уже перешла грань допустимого. Если сделаю еще шаг в неверном направлении, то уйду в это болото с головой. Я хотела сказать, что буду ждать ее мести, но не стало Пусть последнее слово будет за ней. Отходим от поляны. Если бы она не бросилась за пистолетом, если бы не нажала на курок, если бы...» Крик Клары разносится по лесу. «Скорее всего, ее брат только что умер. Ты их убила!» Нарушает мирное молчание Челси. Сжимаю зубы и ненавижу ее за эти слова. Фактически нет. Смаргиваю слезу так, чтобы Челси не видела. Я им усложнила жизнь и решила дилемму по поводу того, кому достанется вакцина. Я знаю, что Челси говорит правду. Но думать об этом и слышать со стороны – совершенно разные вещи. Это не… Резко останавливаюсь и со злостью припираю Челси к дереву. Во мне кипит гнев и боль. Я настолько потеряна и растеряна, что слова Челси выводят меня из себя. Это первый день на острове. Первое сложное решение. Первая моя жертва. Там, в Кубе, ты тоже знала, что меня придется убить, чтобы выжить вам. Челси сглатывает и вызывающе поднимает подбородок. Это было не по-настоящему. Но ты-то этого не знала. Если хочешь считать себя лучше меня, то дерзай. Но ты такая же, как я. Возможно, еще хуже. Челси отталкивает меня и идёт вперёд. На секунду прикрываю глаза, открываю и всё же иду за ней. Шум набегающих волн даёт надежду на то, что Рэй где-то рядом. Там, в комнате, он сказал мне, что я нужна ему. Я ничего не сказала. Просто не смогла. А сейчас ты нужен мне. Слёзы подступают слишком близко. Даже не представляешь, как. Шепчу я в небо, смотря на выглядывающие звёзды. Нужно было сказать это тогда, а сейчас я разговариваю с пустотой, которая не даст мне желанного ответа.